На рассвете Анжелика все еще дрейфовала недалеко от берега. Ветра не было всю ночь, и ей не удалось выйти в море. Хотя она и продвинулась к северу и находилась сейчас на полпути между Сан-Антонио и проливами Бокас-Дель-Торо и Картахо. Эти два пролива, которые ведут в открытое море, все еще были в милях в двадцати пяти от Анжелики. А Шхуна точно спала. на зеркальной глади лагуны. Душная тропическая ночь заставила всех перебраться на палубу, которая была положительно устала на спящими. На крыше каюты капитана лежала Леонсия. В узких проходах по обеим сторонам каюты расположились ее братья и отец, а на носу между каютой капитана и рубкой рулевого лежали рядом оба Моргана, Рука Фрэнсиса покоилась на плече Генри, словно оберегая его. У штурвала, по одной его сторону, обхватив колени руками и положив голову на руки, сидя спал метис-капитан, а по другую сторону точно в такой же позе спал рулевой, никто иной, как Персиваль, чернокожий негр из Кингстона. На шкафуте в повалку лежали матросы, тогда как на носу, на крошечном полубаке, Уткнувшись лицом в скрещенные на груди руки, спал вахтенный. Первой проснулась Леонсия. Приподнявшись на локте и подоткнув под него край плаща, на котором она спала, девушка посмотрела вниз на палубу и увидела Генри и Фрэнсиса, мирно спавших рядом. Ее влекло к ним обоим, ведь они были так похожи. Она любила Генри, вспоминала, как он целовал ее, и, вспоминая об этом, вся трепетала. Она любила и Фрэнсиса, вспоминала и его поцелуй, и вся залилась краской. Она сама удивилась тому, что в сердце ее уживается любовь к двум людям сразу. Она уже вполне разобралась в своих чувствах и знала, что готова последовать за Генри на край света, а за Фрэнсисом еще дальше. И ее терзала собственная безнравственность. Стремясь бежать от пугающих ее мыслей, Леонсия протянула руку и кончиком шелкового шарфа начала щекотать нос Фрэнсиса. Молодой человек зашевелился, взмахнул рукой, как бы отгоняя москиты или муху, и с просонью ударил Генри по груди. Таким образом Генри проснулся первым. Резким движением он поднялся и сел, разбудив при этом Фрэнсиса. «Доброе утро, веселый родственничек!» приветствовал его Фрэнсис. «Что это ты так резвишься?» «Доброе утро, дружище!» проворчал Генри. «Да, только кто же из нас резвится? Ведь этот ты стукнул меня и разбудил. Мне со сна даже показалось, будто это палач пришел за мной. Ведь как раз сегодня утром меня собирались вздернуть». Он зевнул, потянулся, посмотрел через поручни на спящее море и, толкнув Фрэнсиса, указал ему на спящих капитана и рулевого. «Какие красавцы эти Морганы!» — подумала Леонсия, и тут же удивилась, поймав себя на том, что мысленно произнесла эту фразу не по-испански, а по-английски. Неужели потому, что они завладели ее сердцем, она и думать стала на их языке, а не на своем родном? Чтобы избежать столь путанных мыслей, она снова принялась щекотать кончиком шарфа нос Фрэнсиса и была застегнута врасплох. Пришлось ей со смехом признаться, что это она была причиной их внезапного пробуждения.